«Пошли вниз», — предложил я. «Я сейчас посмотрю, что творится дома, узнаю, какой сегодня день, что-нибудь съем, включу голову и сам за ним схожу. Или пошлю кого-нибудь, если пойму, что на тёмный путь мне пока лучше не становиться. В общем, доставим сюда твоего друга. Всё будет хорошо». «По-моему, прекрасное предложение, но вместо того, чтобы броситься мне на шею, призрак взмыл к потолку, стал большим и прозрачным, то есть разрежённым». Уж не знаю, в каких терминах следует о них говорить. Зато в курсе, что призраки обычно так себя ведут, если волнуются. «А можно я тебя тут подожду?» — наконец спросил он. «У тебя на первом этаже какие-то люди сидят. Я их чую». До меня дошло, что призрак просто стесняется. Обзывать спящего незнакомца ничтожным осквернителем могил запросто, а с чужими людьми лишний раз здороваться — это давайте без меня. Мальчишка есть мальчишка. Что с него взять? «Как хочешь», — сказал я. «Но вообще-то у меня живут две собаки. Одна очень большая, а вторая говорящая». «Как это говорящая? Говорящих собак не бывает». «У меня бывает. Но если не хочешь с ними познакомиться, сиди здесь». Благодаря этому нехитрому тактическому приему в гостиную я спустился в обществе призрака. И произвел фурор. «Ну, то есть, будем честны, фурор я произвел бы в любом случае. Просто самим фактом своего появления». Но всё-таки призрак привнёс в это событие некоторый дополнительный шик. Что неплохо, потому что я и сам застыл на пороге, открыв рот. И у меня были на то серьёзные причины. В моей гостиной происходило нечто совершенно невозможное. Там сидели Джуфин и Шурф и играли в крак. А так не бывает, я точно знаю. В смысле, они никогда не садятся играть друг с другом. Шурф даже как-то объяснял мне, почему. Штука в том, что в крак мой друг играет довольно плохо, не то чтобы совсем ужасно, но любой профессиональный игрок легко оставит его без гроша, как, кстати, однажды случилось в Китае. Об этом драматическом событии рассказано в повести «Путешествие в Киттаре». А ведь его противники, как показала дальнейшая практика, в подметке не годились даже везучему, но неопытному мне. Думаю, карты – это единственное занятие в мире, которое не дается сэру Шурфу Лонли Локли. И никогда не дастся. Как мне пение, например. Что обидно, потому что он очень любит играть в крак, но связываться с таким мастером, как Джуффин, ему не позволяет чувство собственного достоинства. Постоянно проигрывать и так-то неприятно, а шеф тайного сыска выходит из себя от слабой игры и совершенно не щадит самолюбия соперников. Поэтому их встреча за картами – один из самых эффективных способов быстренько довести Соединенное Королевство до гражданской войны, которой они намедне запугивали чиновников канцелярии скорой расправы. Ну, то есть так было до сих пор. Но сейчас игра шла совершенно мирно, и оба игрока выглядели вполне довольными. По крайней мере, стали так выглядеть после того, как увидели меня. Шурф укоризненно сказал. «Ты все-таки непростительно долго спал. По твоей милости я уже проиграл 30 корон». И, боюсь, сейчас за ними последует 31, потому что партию на середине не бросают. Я так и не придумал, что ему ответить, потому что в этот момент увидел, что с дивана на меня с нежностью взирают сразу восемь пар голубых глаз и с еще большей нежностью сверкают клыки, анатомически неуместные на черной мохнатой голове гигантского паука, в смысле арварохского хуба.